Добрый день, уважаемые зрители! Ну, сегодняшняя наша лекция будет посвящена э, внешней и внутренней политике Российской империи 1725-1762 годов, то есть того самого периода, о котором я говорил в предыдущей лекции, посвященной истории дворцовых переворотов. Начну я свою лекцию сначала с социально-экономического развития России, потом внутренней политики и э, на заключительном этапе освещу основные вопросы внешней политики России в этот период. Итак, несмотря на довольно внушительный рост крупного промышленного производства, Россия по-прежнему оставалась в основном аграрной страной, и прогресс в сельском хозяйстве э, в основном выражался в вовлечении в хозяйственный оборот новых земель в южнорусских, поволжских и южноуральских уездах страны. Экстенсивные формы ведения сельского хозяйства, естественно, делали его крайне чувствительным к воздействиям неблагоприятного климата, и ежегодно отдельные районы страны поражались либо засухой, либо проливными дождями, либо ранними заморозками и градом. Но бывали и годы, в частности, 1733-1735 и 1750-й, когда неурожай и голод охватывал практически всю страну. По подсчетам известных российских историков, в частности, академиков Ковальченко, Милова, профессора Миронова и других, из-за тяжелых климатических условий посевы ржи, а это в основном была яровая культура, и овса, это была в основном озимая культура, составляли более 80% всех сельскохозяйственных культур, и вследствие чего специализация крестьянского хозяйства шла крайне медленно, и оно в основном сохраняло свою прежнюю натуральную замкнутость. Вместе с тем в целом в стране продолжала развиваться специализация отдельных регионов, по производству разнообразных видов сельскохозяйственной продукции. Но в частности, Псковская, Смоленская и Ярославская губернии в этот период становятся основными поставщиками товарного льна. Калужский, Брянский, Орловский и Курские уезды поставляли на общероссийский рынок знаменитую коноплю, из которой делалась первоклассная пенька, шедшая в том числе и на экспорт. А плодородные земли Новороссийской губернии и Слободской Украины стали основными поставщиками на общероссийский рынок первоклассной пшеницы и подсолнечника, которые также шли на экспорт в европейские страны. Самыми острейшими проблемами, которые серьезно тормозили развитие крестьянского хозяйства, были, во-первых, огромный дефицит времени, поскольку цикл сельскохозяйственных работ был ограничен всего несколькими месяцами в году как правило апрелем и сентябрем и во-вторых хронической безземелье многих крестьян особенно в густонаселенных центральных и центрально черноземных уездах страны тем не менее именно в эти годы по сравнению с предыдущим периодом повысилась общая товарность как крестьянского так и особенно помещичьего хозяйства эта линия в развитии крепостного хозяйства проявилось прежде всего в росте дворянского предпринимательства. Важнейшим потребителем товарного зерна в этот период становится так называемое винокурение или производство водки, которое получило столь широкий размах именно в помещичьих хозяйствах. А, причем этот размах был настолько велик, что правительство, идя навстречу многочисленным дворянским челобитным в 1754 году объявила винокурение дворянской монополии. Кстати, инициатором данного решения стал именно э, глава правительства граф Петр Иванович Шувалов, который наряду с фельдмаршалом Степаном Федоровичем Апраксиным, с э э Александром Васильевичем Глебовым и другими влиятельными вельможами был одним из главных подрядчиков, то есть, поставщиков пшеничного вина в государеву казну. Кроме того, в связи с развитием легкой промышленности особо повысился спрос и на технические культуры, а также овечью шерсть. Помещики не только сбывали владельцам парусно-полотненных и канатных мануфактур лен, пеньку, коноплю и другое сырье, но и создавали... В собственных поместьях так называемые вотчины мануфактуры, основанные на подневольном труде своих же крепостных крестьян. Теперь то, что касается развития промышленности. Ну, хорошо известно, что основной формой развития промышленности в этот период стало дальнейшее строительство мануфактур. Особенно большие успехи были достигнуты в металлургии и легкой промышленности, где в тот период функционировало более 400 мануфактур. Причем, по утверждению блестящего знатока этой проблемы, профессор Николай Иванович Павленко, который этой теме посвятил и свою кандидатскую, и докторскую диссертации, успехи промышленного развития страны оказались настолько внушительными, что уже к середине 1730-х годов русские мануфактуры не только полностью удовлетворили внутренний спрос, на металл и текстильные изделия, но и на равных стали конкурировать с европейскими товарами на мировом рынке. Надо сказать, что существенная особенность промышленного развития страны в этот период состояла, во-первых, в появлении новых промышленных центров, в частности, наряду с Уралом, Аланцом, Москвой, и Петербургом крупными промышленными центрами страны становятся Ярославль, Серпухов, Тула, Иваново, Астрахань и другие города и промысловые села Российской империи. Второе. В существенном изменении удельного веса казенных и частных мануфактур. Именно в этот период правительство активно субсидировало только строительство металлургических мануфактур на Урале, тогда как вся остальная мануфактурная промышленность стала уже строиться в основном на личные средства дворян, купцов и даже крепостных крестьян. Хотя формально это было строжайше запрещено, в том числе и знаменитым Анинским указом от ноября 1736 года. Третье. В том, что государственная власть именно в этот период окончательно отказалась от любых попыток создать полноценную цеховую систему ремесленного производства и взяла курс на создание свободных рыночных отношений и повсеместное развитие мануфактурного дела и торговли. При этом она вновь поставила под еще более жесткий контроль всю торгово-промышленную корпорацию, объединенную теперь в три купеческие гильдии. В частности, в январе 1742 года Елизавета Петровна подписала инструкцию старшинам и старостам московского купечества, в которых обязала их не только четко фиксировать все перемещения купцов в рамках самих Дильдий, но и строго контролировать сборы всех податей и пошлин, которые неотложно по указам собираемы быть имеют. Вместе с тем надо особо подчеркнуть и тот факт, что в эти годы крепостнические порядки, которые господствовали в деревне, очень быстро стали проникать и во всю крупную промышленность. Но ну, в итоге крепостническая среда, я уже об этом говорил, захлестнула все роски капитализма и господствующей формы труда во всех отраслях промышленного производства стал именно крепостной принудительный труд. Самым ярким проявлением этого факта служит знаменитый сенатский указ от января 1736 года, который навечно закрепил за владельцами мануфактур всех наемных и пришлых работных людей. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что наряду с мануфактурой дальнейшее развитие получили и такие традиционные формы мелкотоварного промышленного производства, как городское ремесло и крестьянские отхожие или местные промыслы. При этом при императрице Елизавете Петровне, которая взошла на российский престол под лозунгом возврата отеческих порядков ее отца Петра I, в 1742-1743 годах были восстановлены главный магистрат, мануфактур коллеги и берг коллегия, которым вновь было поручено осуществлять «Отеческое попечение над всей государственной промышленностью, рудным делом и строительством казенных мануфактур». Теперь бы я хотел немного осветить вопросы развития внутренней и внешней торговли. Хорошо известно, что расширение привилегий дворянства и особенно защитие иноземцев при дворе Анны Иоанновны оказывали крайне негативное влияние на всю торговую политику русского правительства. Но в частности, в 1731 году правительство Анны Ановны установило новый таможенный тариф, который носил куда менее выраженный протекционистский характер, поскольку максимальная величина пошлины на ввозимый из-за рубежа товар стала составлять всего 20% от его стоимости. Более того, спустя всего несколько лет, в 1734 году стараниями всесильного герцога Эрнста Иоганна Берона, который получил от английских купцов крупную взятку, был подписан крайне невыгодный торговый договор с Англией, который предоставил тамошним купцам и финансистам целый ряд доселе невиданных льгот и привилегий, в частности, право беспошлиной транзитной торговли с Персией. При, правда, при Елизавете Петровне торговая политика русского правительства стала носить куда более взвешенный и национально ориентированный характер, поскольку, во-первых, благодаря усилиям того же графа Петра Ивановича Шувалова в 1754 году в России наконец-то был уничтожен такой архаичный и крайне вредный пережиток времен феодальной раздробленности, как внутренние таможенные пошлины, от которых всегдашнее нашим подданным происходило отягощение и немалое разорение. Во-вторых, в 1757 году был установлен новый, более высокий протекционистский таможенный тариф в виде так называемой внешней, то есть ефимочной, и внутренней, то есть портово-пограничной который вновь защитил отечественных товаропроизводителей от конкуренции со стороны более дешевых импортных товаров. Причем внешняя или ефимочная пошлина стала составлять от 17 до 25% от стоимости ввозимого товара, а внутренняя, то есть портово-пограничная пошлина стала составлять от 8 до 15% от иноземного товара. То, что касается развития финансово-банковской системы. Этот вопрос, надо сказать, в науке исследован не очень хорошо, да и практически не содержится в учебной литературе. Поэтому я немножко все-таки освещу эту сферу социально-экономического развития России в этот период. Ну, хорошо известно, что сразу после введения подушной подаги В 1725 году выяснилось, что казна не досчиталась около 30% требуемой суммы на содержание армии и флота. В этой ситуации правительство приняло решение снизить подушный оклад с 73 до 70 копеек, но никакого эффекта эта поблажка не принесла. Тогда правительство отстранило армейские команды от сбора подушной подати и вновь передала это право в руки самих помещиков и общинных должностных лиц. Причем задолженность стали взыскивать не с самих крестьян, а с их помещиков, мирских старост и приказчиков, которые, собственно говоря, и отвечали перед правительством за сбор подушной подати. Однако и эта карательная мера не решила данной проблемы, и тогда, в 1730 году, правительство вновь обратилось к проверенному способу выбивания подушной подати с помощью армейских команд. Но уже через три года все вернулось на круги своя, и помещики опять стали отвечать за сбор подушной подади, что неизбежно вело к усилению их власти над крестьянами, росту эксплуатации, произвола и разного рода злоупотреблений. Надо сказать, что долголетний анализ причин хронического финансового кризиса наконец-то привел высших сановников империи в частности, оберпрокурора правительствующего Сената Анисима Андреевича Маслова, к мысли о том, что причиной многих недоимок был невиданный рост эксплуатации крестьян самими помещиками. Однако никаких конкретных мер к исправлению этой ненормальной ситуации предпринято так и не было. Правительство посчитало, что наполнить государственную казну можно другими, куда менее болезненными способами. А именно, первое, введением государственной монополии на самые ходовые товары – в частности, на соль и водку, и эта монополия была введена в 1731, а потом в 1742 году. Затем второе, это введение косвенного налогообложения путем повышения цен на ту же соль, водку и другие монопольные товары. Ну и, наконец, в-третьих, это порчи медной монеты, номинальная стоимость которой только в 1721 В 1731 годах сократилось почти в пять раз. Надо сказать, что для решения проблем острейшего бюджетного дефицита и растущей инфляции в 1733 году императрица Анна Иоанновна ввиду острого недостатка судного кредита и крайне высоких ростовщических процентов, доходивших до 20% годовых, чего во всем свете отродясь не водится, повелела учредить так называемую монетную контору для выдачи льготных кредитов под 8% годовых под залог золота или серебра. Затем уже при Елизавете Петровне в 1754 году по инициативе того же графа Петра Ивановича Шувалова правительствующий Сенат учредил два Первых государственных кредитных учреждений – это дворянский заемный банк с уставным капиталом 750 тысяч рублей и коммерческий банк для купечества с уставным капиталом в 500 тысяч рублей. Первый банк, который имел свои конторы в Санкт-Петербурге и Москве, напрямую управлялся правительствующим Сенатом, а второй банк, который был создан при Петербургском морском Порту а, находился в ведении коммерц-коллегии и напрямую управлялся ее президентом Яковом Матвеевичем Евреиновым. Главной целью создания этих двух коммерческих банков со стопроцентным государственным капиталом стала выдача льготных, заемных, краткосрочных суд лицам дворянского и купеческого звания под 5-6% годовых против прежних 20 годовых которые традиционно брались у ростовщиков при помощи этих банков правительство намеревалось решить две острейших проблемы а именно первое предотвратить нарастающее разорение и гибель многих дворянских имений и второе поощрить развитие внешней торговли причем размер самих суд для помещиков дворян, первоначально зависел от количества их крепостных душ и выдавался под залог их имущества, а для купцов под залог наличного товара, который уже де-факто находился в Петербургском морском порту. Однако очень скоро выяснилось, что сия благая цель не привела к желаемому результату, Поскольку, во-первых, небольшие уставные капиталы этих банков не позволили им выдать кредиты всем желающим. И во-вторых, количество невозвращенных суд подорвало саму платежеспособность этих банков. Поэтому уже в 1762 году новый император Петр III своим именным указом упразднил коммерческий банк для купечества, Однако реализовать его так и не успел, поскольку новая императрица Екатерина II отменила этот указ покойного супруга. А теперь бы я хотел немножко остановиться поподробнее на внутренней политике самодержавия в 1725-1762 годах. Ну, первым делом я хочу рассказать о так называемых контреформах реформах и реформах, в области государственного строительства. Надо сказать, что по мнению многих историков, в частности академика Милова, профессоров Павленко, Анисимова и других, созданная Петром I бюрократическая машина дворянско-полицейского государства после его смерти прошла сквозь испытаниям контрреформ. Применительно к системе центрального управления это утверждение с некоторыми оговорками, безусловно, соответствует действительности, а вот то, что касается местного управления, то, на мой взгляд, это не совсем так. Более того, известный российский историк, профессор Александр Борисович Каменский, автор фундаментальной монографии «От Петра I до Павла I», реформы в России XVIII века, которая была опубликована в 1999 году, высказал оригинальную и довольно новаторскую мысль, что традиционный термин контрреформы вообще-то мало применим к характеристике политиков-преемников Петра I, поскольку все они, хотя и в разной степени, Тоже были реформаторами, а многие их новшества носили вполне прогрессивный характер. И в этом смысле термин «контрреформы» в общем-то не несет в себе негативный смысл. Сразу после воцарения всех преемников Петра I при каждой царственной особе попеременно возникали либо Верховный Тайный Совет, при Екатерине I, либо кабинет министров при Ановне, либо конференция при Высочайшем Дворе при Елизавете Петровне, либо Императорский совет при Петре III. Но при явной неспособности всех этих монархов самостоятельно управлять огромной империей, все эти властные структуры постепенно превращались в высшие органы имперской государственной власти и управление, куда входили самые влиятельные и доверенные лица из ближайшего императорского окружения, в том числе их фавориты и вельможи. Причем в эти годы правительствующий сенат, святейший сенат и все 12 коллеги постоянно ущемлялись в своих правах и пережили довольно много разнообразных реорганизаций. Что касается системы местного управления, то здесь ситуация была принципиально иной. В сущности была полностью ликвидирована вся крайне запутанная, очень неэффективная и дорогостоящая система местных учреждений, созданных Петром I. Поэтому говорить об областной контрреформе, Как это делают ряд историков, в частности академик Милов, на наш взгляд, не совсем правомерно. В частности, в 1727 году решением Верховного Тайного Совета были уничтожены все городские магистраты, которые были преобразованы в ратуши подконтрольные местным. Воеводам. Затем были ликвидированы сами ратуши и вся полнота административной и судебной власти в городах перешла в руки воевод, которые назначались сановным Петербургом. Кроме того, в 1730-х годах была перестроена и вся система губернского провинциального и уездного управления. Во-первых, были уничтожены все дискрипты во главе с земскими комиссарами, и на их месте – воссозданы уезды во главе с воеводами, во-вторых, была установлена строгая соподчиненность всех руководителей местного самоуправления, в частности, отныне губернатору, а не коллегиям или правительствующему сенату подчинялись все провинциальные воеводы, которым, в свою очередь, подчинялись все уездные воеводы». Теперь то, что касается контрреформ и реформ в сфере социальных отношений. Ну, хорошо известно, что в советской исторической науке социальную политику самодержавия в этот период традиционно и совершенно справедливо, я это подчеркиваю, характеризовали как политику крепостническую и продворянскую. Продворянский характер политики самодержавия наиболее ярко проявился в том, что после смерти Петра I дворянское сословие, ранее обремененное различными повинностями, стало медленно, но неуклонно освобождаться от них. За эти десятилетия дворянство коренным образом изменило свой правовой и социальный статус и из служилого сословия – превратилось в привилегированное сословие, что наиболее зримо проявилось в таких мероприятиях правительства, как первое В радикальном пересмотре Петровского указа о единонаследии, изданного в марте 1714 года, в результате чего был отменен э, принцип мэората и восстановлено право наследования земельной и иной собственности всеми чадами почившего помещика-землевладельца. Но вот этот указ был издан во времена Анны Иоанновны в январе 1731 года. Второе. В ограничении срока обязательной, то есть пожизненной дворянской службы до 25 лет и выхода дворян в отставку с довольно большим государственным пенсионом. Этот указ также был издан во времена Анны Иоанновны в декабре 1736 года. Третье. В начале генерального межевания помещичьих земель по итогам которого специальным императорским указом за помещиками были юридически закреплены все самовольно захваченные им казенные и общинные земли. Этот указ был издан уже во времена Лизаветы Петровны в июле 1754 года. Ну и, наконец, в четвертых, это в издании знаменитого манифеста о даровании вольности и свободы всему российскому дворянству, изданному в феврале 1762 года при императоре Петре III, по которому все дворяне, во-первых, впервые получали право оставить обязательную военную или гражданскую службу и выйти в отставку, или вовсе не поступать на эту службу. Во-вторых, могли отныне свободно выезжать за границу и поступать на службу к зарубежным монархам. В-третьих, в отношении дворян отменялись все телесные наказания и так далее. Надо сказать, что по поводу этого знаменитого манифеста в исторической науке до сих пор идут споры по целому ряду ключевых проблем. Что это за проблемы? Значит, первое. В русской исторической науке, в частности в работах выдающихся представителей государственной школы, академиков Соловьева, Ключевского и других, этот манифест считали первым шагом на пути раскрепощения сословий, поскольку он покончил с так называемым дворянским крепостным правом, установленным еще во времена Ивана Грозного в его знаменитом уложении о службе 1556 года. Естественно, что в советской исторической науке, в частности в работах профессоров Троицкого, Буганова и других, данную трактовку этого знаменитого манифеста, абсолютно шедшую в разрез с основным марксистским положением о классовой сущности любого государства, естественно, полностью отвергали. Однако в постсоветский период, ну то есть вот последний четверть века, многие историки, в частности профессора Павленко, Анисимов, Каминский и другие, вновь вернулись к теории раскрепощения сословий, у которой, как я уже сказал, стояли знаменитые русские историки – и юристы государственной школы, в частности, академик Соловьев, профессора Чечерин Кавелин и другие. Дальше, второе. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности, известный Ленинградский историк Александр Мыльников категорически утверждает, что инициатором издания этого манифеста был сам Петр III. Другие авторы, в частности профессора Наумов и Каменский, говорят о решающей роли в издании этого манифеста, секретаря императорской канцелярии Дмитрия Васильевича Волкова и нового генерал-прокурора Сената Александра Ивановича Глебова. Ну и, наконец, третья группа авторов, в частности, профессор Павленко, справедливо полагают, что вопрос о ликвидации так называемого дворянского крепостного права интенсивно обсуждался еще в период работы Елизаветинской уложенной комиссии В 1754-1761 годах и статьи нового проекта уложения, разработанного этой уложенной комиссией, как раз и были положены в основу вот этого Петровского манифеста о вольности российскому дворянству. Теперь то, что касается крепостнического характера политики самодержавия. Этот крепостнический характер Зрима проявился в том, что именно тогда правительство, идя на поводу многочисленных дворянских требований, постоянно ужесточало нормы крепостного права. Во-первых, в 1726 году крепостным крестьянам было запрещено без разрешения их помещиков уходить на промыслы. Второе, в 1731 году Крепостным и государственным крестьянам было запрещено вступать в подряды и откупа. Третье. В 1736 году помещикам было предоставлено полное право самостоятельно определять меру наказания своим беглым крепостным крестьянам. Четвертое. В 1739 году было подтверждено монопольное право помещика на владение всеми крепостными крестьянами. Пятое. В 1746, в 1754 и в 1758 годах помещикам было предоставлено монопольное право на покупку земли и крепостных крестьян. Шестое. В 1747 году помещикам разрешили продавать своих крепостных крестьян в рекруты. Седьмое в 1760 году помещики получили право ссылать своих крепостных крестьян в Сибирь. Восьмое в 1765 году помещики получили право ссылать своих крепостных крестьян на каторжные работы. Ну и, наконец, 9-е, в 1767 году императорским указом был наложен запрет на подачу жалоб крепостных крестьян на своих помещиков. Вместе с тем, как верно подметил известный э, петербургский историк профессор Миронов, вопреки распространенному в литературе мнению, Крестьяне и юридически, и фактически вплоть до 1861 года, то есть до отмены крестьянского крепостного права, имели право жаловаться на своих помещиков и активно пользовались этим правом повсеместно. Поскольку в 1767 году Екатерина II запретила подавать такие жалобы непосредственно ей минуя учрежденных на то правительств. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать, это то, что начиная с 1730-х годов резко возросли повинности владельческих, то есть крепостных крестьян, в пользу своих помещиков. Особенно такая тяжелая форма эксплуатации, как барщина, которая именно в эти годы получает наибольшее развитие. Более того, по мнению Большинство историков, в частности, академика Милова и профессора Павленко, уровень эксплуатации крестьян в барщинах хозяйствах именно в этот период достиг такого запредельного уровня, после которого де-факто наступало разорение и гибель самого крестьянского хозяйства». Теперь я хотел бы немножко осветить вопрос, связанный с историей освоения малороссийских и новороссийских земель в 1730-1760-х годах. Ну, хорошо известно, что уже при Петре II в мае 1727 года малороссийской коллегии, созданной Петром I еще в 1722 году, была упражнена и восстановлена стародавняя традиция, выборности запорожского или малороссийского гетмана, на которую был избран миргородский полковник Даниил Павлович Апостол. Но после его смерти в 1734 году уже при Анне Анновне, кабинет министров принял решение «Гетману дальнейшим быть не мыслица, а быть правлению в шести персонам». В состав правления гетманского правительства тогда были включены три представителя центральной петербургской власти, в частности генерал-аншеф Алексей Иванович Шаховской, генерал-лейтенант Иван Федорович Борятинский и полковник Александр Григорьевич Гурьев, и три представителя от генеральной старшины, в частности генеральный судья Михаил Тарасович Забелла, генеральный Исаул Федор Иванович Лысенко и генеральный подскарбий, то есть казначей Андрей Маркович Маркевич. Формально все члены гетманского правительства имели равные права, однако фактическим главой этого правления стал князь Алексей Иванович Шаховской. Принятое в Петербурге решение во многом было продиктовано, Тем, что в ожидании новой русско-турецкой войны, которую активно провоцировал Версальский двор, Сановный Петербург был вынужден обезопасить тылы двух русских армий, фельдмаршала Бурхарда Миниха и генерала Михаила Леонтьева, которым предстояло вести боевые действия на всей территории Крымского ханства и сопредельных османских провинциях, то есть Молдавии и Алахе. Кстати, по итогам этой войны в 1739 году был подписан знаменитый Белградский мирный договор, по условиям которого Россия вновь возвращала себе Азов и небольшие территории на так называемой Правобережной или Ханской Малороссии вдоль среднего течения Днепра. Затем уже в 1750 году новая императрица Елизавета Петровна Питавшая особую слабость к малороссийским казакам и повинуясь просьбам своего фаворита и тайного мужа, граф Алексея Григорьевича Разумовского восстановила должность малороссийского гетмана и утвердила в ней его младшего брата Кирилла Григорьевича Разумовского, присвоив ему титул «Ея императорского величества, гетмана, всея малые Россия, обоих сторон Днепра» и войск запорожских. Одновременно вдоль Северского Донца было продолжено строительство украинской пограничной линии, начато еще в 1730 году по указу тогдашнего президента военной коллеги фельдмаршала князя Владимира Васильевича Долгорукова. Именно здесь, на границах Слободской Украины, Запорожской Сечи и Крымского ханства, где ныне существует Кировоградская область, в 1752 году по указу Елизаветы Петровны была создана Новая Сербия, которую тогда заселили этнические сербы, черногорцы, македонцы, болгары и другие выходцы с балканских провинций Австрийской империи. Это бушерное государство со столицей в Новомиргороде вошло в состав Российской империи и получило статус автономии. Правда, оно стало напрямую управляться правительствующим сенатом и военной коллегией, поскольку все мужское население Новой Сербии было включено в состав сербского гусарского корпуса, который возглавил генерал-поручик Иван Семенович Хорват. Затем в 1753 году эта территория была разделена на вновь образованную новую Сербию со столицей в Елисаветграде, в нынешнем Кировограде, где поселились часть запорожских казаков, объединенных отныне в Новослободский полк, и славянскую Сербию со столицей в Бахмуте, населенную выходцами из российских губерний и балканских провинций, которая растянулась вдоль всей украинской пограничной линии. Именно на этой территории, где сейчас расположены ряд районов Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей, в 1764 году императрица Екатерина II учредила Новороссийскую губернию, центром которой стал город Кременчук. В том же 1764 году императрица Екатерина II окончательно ликвидировала гетманское правление и восстановила в Глухове малороссийскую коллегию, которую возглавил генерал-аншеф граф Петр Александрович Румянцев. А затем в 1765 году императрица издала именной манифест, в соответствии с которым все слободские полки были преобразованы в регулярные Харьковский, Уланский и Сумской, Острожский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки. И на территории их расквартирования учреждена Слободско-Украинская губерния, административным центром которой стал город Харьков. Ну и последнее, о чем я хотел бы поговорить, это о основных этапах внешней политики России в указанный период. Но хорошо известно, что основными задачами внешней политики России э, в, во второй четверти середине 18 века оставались первое – это возвращение всех исконно русских земель, входивших тогда в состав Речи Посполитой, второе – это активная защита и укрепление позиций России в Прибалтике и в Балтийском регионе – достигнуты в ходе Северной войны. Третье – это борьба с Османской империей и ее вассалом Крымским ханством за выход в Азовское и Черное моря и укрепление позиции России на Кавказе. Надо сказать, что в отечественной исторической науке до сих пор нет единства взглядов относительно того, чьим реальным интересом отвечала внешняя политика России, особенно в период Анинского правления. Одни историки, в частности профессора Павленко, Анисимов, Нелипович, и другие, традиционно говорят о преемственности внешнеполитического курса, особо подчеркивая тот факт, что в указанный период основные внешнеполитические задачи решались гораздо менее энергично и целенаправленно, чем во времена Петра I, а их оппоненты, в частности историки Коробков и Некрасов, напротив, утверждали, что внешняя политика правящих кругов Российской империи в тот период гораздо больше отвечала национальным и геополитическим интересам Австрии и Речи Посполитой, нежели самой России. Значит, ну первые крупные внешнеполитические акции. России в этот период стало участие в русско-польской войне 1733-1735 годов. Хорошо известно, что в 1733 году после смерти Августа II в Речи Посполитой началась борьба за власть между тестем французского короля Станиславом Лещинским, который уже занимал польский престол еще во времена Северной войны в 1704-1709 годах, которого активно поддерживал Версальский двор и сыном покойного короля Августом III которого не менее активно поддерживал Петербург и Вена. В августе 1733 года польский Сейм при активной поддержке Версаля вновь избрал новым польским королем Станислава Лещинского. В ответ на это русские войска под командованием генерала Петра Петровича Ласси перешли границу с Речью Посполитой и вскоре овладели Варшавой. В результате Станислав Лещинский бежал в Гданьск, а так называемая Гроховская конфедерация избрала новым польским королем саксонского курфюрста августа 3 -го. Затем в январе-апреле 1734 года русская армия во главе с главой военной коллегии вельдмаршалом Бурхардом Минихом овладела Торном и Гданьском, и Станислав Лещинский вновь бежал, но уже к своим прямым покровителям в Париж, а русская армия под командованием генерал-аншефа Петра Петровича Лаще в исполнении своих союзнических обязательств вступила на территорию Баварии и заняла город Нюрнберг. В этой ситуации в октябре 1735 года Франция была вынуждена смириться со своим позорным поражением и подписать Венский мирный трактат, который зафиксировал Победу Австрии и России в войне за польское наследство. Не успела закончиться русско-польская война, вспыхнула очередная русско-турецкая война 1735 года. 1739 -го годов. Ну, хорошо известно, что после поражения в войне за польское наследство, Париж стал активно подстрекать атаманскую порту к очередному военному конфликту с Россией. Однако Стамбул, который в это время вел довольно тяжелую войну с соседней Персией, всячески противился подстрекательским планам Версаля. И в создавшейся ситуации сановный Петербург понимая неизбежность очередного военного конфликта с Турцией, решил заручиться поддержкой Тегерана. И в 1735 году правительство Анны Ановна подписало с Надир Шахом так называемый Дянджинский трактат, по которому Россия передала Персии все прикаспийские территории, перешедшие к ней еще по Петербургскому мирному договору 1723 года. Но узнав о заключении этого договора, атаманский двор, естественно, сильно возбудился, и по указке Стамбула при Каспийской степи тут же вторглись орды крымских татар, что и стало предлогом для начала новой русско-турецкой войны. Осенью 1735 года объединенная русская армия под командованием генерал-аншефа Михаила Михайловича Леонтьева двинулась к Перекопу, однако из-за огромных потерь вскоре вынуждена была повернуть вспять. Но уже весной 1736 года Первая русская армия под водительством фельдмаршала Бурхарда Миниха вновь направилась к Перекопу и сходу овладела им. А уже в июне 1736 года захватила и столицу Крымского ханства, город Бахчисарай. Затем в июле 1736 года вторая русская армия под командованием новоиспеченного фельдмаршала Петра Ласси овладела Азовом и вошла на территорию восточных провинций Крымского ханства. В результате этих поражений Стамбул сразу отстранил каплан первого Гирея от власти и посадил на ханский престол свою новую марионетку хана Фетих II Гирея. Однако это обстоятельство никоим образом не отразилось на характере военных действий. В ходе весенней военной кампании 1737 года Первая русская армия фельдмаршала Бурхарда Миниха овладела крепостью Очаков, а вторая русская армия, руководимая фельдмаршалом Петром Ласси, совершенно неожиданно для неприятеля, форсировав так называемое «Гнилое море» или Сиваш, нанесла крупное поражение самому хану Фитих-Гирею и захватила все восточное побережье Тавриды, где разорила и сожгла древнюю столицу Крымского ханства город Красу-Базар. Но ну, в результате этих событий в Быщесарае появился очередной Крымский хан, Менгли II Гирей, а летом 1737 года начал свою работу не Мировский мирный конгресс, но из оппозиции Стамбула, взявшего на вооружение тактику мелочных придирок, он завершился безрезультатно, и вскоре военные действия были возобновлены. Военная кампания 1738 года не принесла ощутимых успехов ни одной из воюющих сторон, зато кампания 1739 года оказалась на редкость удачной для русской армии, поскольку в августе 1739 года фельдмаршал Миних, разбив под Ставучанами Турецкую армию вели Паши, овладел Хотином и Яссами, и в этой ситуации Вена, серьезно опасаясь похода русских войск на Константинополь, срочно подписала с турецким султаном Махмудом I сепаратный мирный договор и вышла из состояния войны. Но вот эта вот гнилая позиция венского двора делала бесперспективным дальнейшее продолжение войны, И Россия предложила туркам начать новые мирные переговоры, которые завершились в сентябре 1739 года подписанием Белградского мирного договора. По условиям этого договора, как я уже говорил, Россия получала Азов и незначительную часть правобережной Малороссии, однако Кабардинское ханство объявлялось нейтральной территорией, И России по-прежнему запрещалось иметь свой военный флот на Азовском и Черном морях. Вскоре после завершения русско-турецкой войны активизировалась и агрессивная политика северного соседа России – Швеции. Хорошо известно, что в 1740 году скончался австрийский император Карл VI и новый прусский король Фридрих Великий вознамерился отторгнуть от Вены одну из богатейших провинций австрийской короны Силезию. С этой целью он решил нейтрализовать Россию которая была давней союзницей Венского двора, и навязать ей собственный военный союз. Надо сказать, что стараниями Бурхарда Христофора Миниха и Андрея Ивановича Астермана, прусскому королю, удалось реализовать этот коварный замысел, и уже в декабре 1740 года был заключен первый русско-прусский военный союз. В этой ситуации, в игру, Включилась и другая соперница Австрии-Франция, которая через своего посланника Де Шетарди стала подталкивать Россию к войне со Швецией. Одновременно Версаль стал умело играть и на реваншистских настроениях в самом Стамбуле. и В результате эта интрига увенчалась успехом и в июле 1741 года Швеция объявила России очередную войну. Уже в августе 1741 года русская армия под командованием фельдмаршала Лассе, не дожидаясь вторжения шведских войск под командованием генерала Левенгаупта, сама перешла русско-шведскую границу и разгромила шведов при Вильманстранде, вынудив их отступить вглубь Финляндии. Однако в ноябре 1741 года Левенгаупт совершенно неожиданно Перешел в контрнаступление и двинул свои войска к Выборгу, где на зимних квартирах тогда пребывала вся русская армия. В этой ситуации новое правительство Елизаветы Петровны, только что пришедшее к власти в результате очередного дворцового переворота, пошло на подписание перемирия со шведами, однако уже в феврале 1742 года боевые действия в Финляндии вновь возобновились. Затем в июле 1742 года русская армия овладела Нейшлотом и Бургом, а в августе окружила и разгромила шведскую армию генерала Буске под Гельсингфорсом, это современные Хельсинки, и вскоре овладела всей территорией Финляндии. Отныне главным театром боевых действий стало Балтийское море, где в мае 1743 года русская грибная флотилия, Под командованием адмирала Николая Федоровича Головина разгромила шведскую эскадру у острова Карпо и вынудила Стокгольм сесть за стол переговоров. В августе 1743 года был подписан Абоский мирный договор, по условиям которого к России отходила южная часть Финляндии с городами Фридрихсгам, Вильманстрат и Найшлот. Хорошо известно, что в середине 1750-х годов в Европе сложилось два военно-политических блока или две военно-политических коалиции. В частности, Англо-Прусская в составе Англии и Пруссии и анти в составе Австрии, Франции, России, Швеции и Саксонии, что поставило весь европейский континент на грань новой, кровопролитной семилетней войны. Уже в августе 1756 года Пруссия вторглась на территорию Саксонии и, разгромив армию генерала Рудковского, овладела Дрезденом и Лейпцигом. В сложившейся ситуации тогдашняя австрийская эрцгерцогиня Мария Терезия послала на помощь саксонцам австрийскую армию фельдмаршала Броуна которая была разбита пруссаками под Дрезденом. Но в этой ситуации Саксония вынуждена была капитулировать, и вся территория курфюршества была включена в состав молодого прусского королевства. Узнав о поражении августа 3 который, я напомню, был одновременно и польским королем, в сентябре 1756 года Россия вынуждена была объявить войну Пруссии, И уже в июле 1757 года русская армия под командованием Степана Федоровича Апраксина вступила в пределы Восточной Пруссии, захватила Мемель и Тильзит и стала продвигаться к Кёнигсбергу. Именно здесь, у деревни Грос игерчдорф в августе 1757 года состоялось первое крупное сражение – в котором прусская армия генерала Левальда была полностью разгромлена русскими полками генерал-аншефа Петра Александровича Румянцева. Однако из-за придворных интриг в сановном Петербурге ловкий царедворец фельдмаршал Степан Федорович Апраксин, опасаясь скорой смерти серьезно захворавшей императрицы Елизаветы Петровны, и воцарение царевича Петра, не стал развивать достигнутый успех и поспешно отступил к тельзиту. Однако в сентябре 1757 года тяжело захворавшая императрица выздоровела, и фельдмаршал Апраксин, которого на сей раз подвело политическое чутье, был сразу отстранен от командования армии и заключен под стражу, а новым командующим русской армии был назначен генерал-аншеф Вильям Вильемич Фермор. В декабре 1757 года русская армия вновь вторглась пределы Восточной Пруссии, и уже в январе 1758 года корпус генерала Петра Румянцева вновь взял Тильзит и Тёнигсберг, а императрица Елизавета Петровна подписала манифест о вхождении Восточной Пруссии в состав Российской империи. В мае 1758 года русская армия начала боевые действия на территории Померании, однако вскоре под давлением парижского и венского дворов, чьи корпуса были разгромлены в Силезии, Театр военных действий переместился к Тюстрино, куда по приказу Сановного Петербурга генерал Анше Фермор двинул свои корпуса. Именно здесь в нескольких десятках верст от Берлина у деревни Цорндорф в августе 1758 года состоялось новое генеральное сражение – В котором прусская армия генерала Зейдлица вновь потерпела сокрушительное поражение от русских войск. Однако генерал Фермор, как и его предшественник, тоже не стал преследовать поверженного неприятеля и отвел свою армию на зимние квартиры в низовье Вислы, за что вскоре поплатился своей должностью и был отправлен в отставку. В июле 1759 года, выполняя Приказ конференции при высочайшем дворе русской армии под командованием своего нового главнокомандующего фельдмаршала Петра Семёновича Салтыкова овладела Франкфуртом, где в начале августа 1759 года у деревни Кунерсдорф состоялось очередное грандиозное сражение, в ходе которого хваленная прусская армия была повержена в очередной раз а ее непобедимый, ну, в кавычках, полководец Фридрих II позорно бежал с поля брани. После столь впечатляющей виктории фельдмаршал Петр Салтыков предложил своему австрийскому коллеге, фельдмаршалу Дауну, сразу двинуться на Берлин. Однако австрийцы заинтересованы только в возвращении Силезии и серьезно опасаясь усиления России на всем европейском континенте отвергли этот план. Ну и в результате фельдмаршал Салтыков в знак протеста подал в отставку и был заменен бездарным фельдмаршалом Александром Борисовичем Бутерлиным. Военная кампания 1760 года оказалась не очень удачной для всей русской армии И единственным крупным достижением всей военной кампании стал знаменитый рейд корпусов генерала Захария Чернышева и Григория Татлебина на Берлин, который завершился взятием прусской столицы в сентябре 1760 года. А затем, уже в ходе новой военной кампании 1761 года, русская армия под командованием генерал-аншефа Петра Александровича Румянцева овладела Кольбергом и вышла к границам Бранденбурга. Однако в декабре 1761 года в Санновном Петербурге кончалась императрица Елизавета Петровна и новый русский император Петр III, будучи горячим поклонникам прусского короля Фридриха II, сразу отдал приказ о прекращении всех боевых действий и начале мирных переговоров, которые стали чудом Бранденбургского дома и завершились в апреле 1762 года подписанием Петербургского мирного договора. Более того, в июне 1762 года Был заключен союзный договор с Берлином и теперь русской армии предстояло вновь воевать, но теперь уже за интересы своего вчерашнего противника. Однако дворцовый переворот лета 1762 года спас ее от этого позора. Новое правительство Екатерины II расторгло союзный договор с Пруссией и... Боевых действий не возобновила. Выход России из Семилетней войны заставил всех других участников этой коалиции прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, которые завершились в феврале 1763 года подписанием Парижского и Губертсбургского мирных договоров, закрепившись в победу англо-прусской коалиции в столь бесполезной для России семилетней войне. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою лекцию. Всего вам доброго. А следующая наша лекция уже будет посвящена эпохе Екатерины II.